216. 16 -е. Майор усадил Николая и Максима за стол напротив себя, налил им воды, положил пачку сигарет со спичками и долго смотрел на них, изучая каждую деталь внешности. В воздухе повисла напряженная тишина. Соколов взял пачку, изучил на ней ненавязчивую картинку, достал сигарету и, понюхав, протянул Максу. Тот без лишних движений прикурил, глубоко затянулся и, шумно выпустив сизый дым, посмотрел на Теда. «Ну, долго смотреть будешь?» «У нас есть пара условий. Одно необходимо выполнить в ближайшее время», — сказал Соколов. Майор Хилл открыл тумбу под столом и, достав оттуда свертки парней, положил перед ними. «Сразу предупреждаю, живым отсюда уйти невозможно, если вдруг у вас возникли шальные мысли. По поводу ваших просьб позже озвучите. Подумаем, что я смогу сделать», — говорил он и медленно развязывал сверток с вещами Николая. Парни напряглись, начали подбирать слова, чтобы объяснить наличие золота и оружия среди вещей. Но Тед аккуратно достал пистолет, внимательно осмотрел его и положил рядом. Следом вытащил блокнот. «Копаться в чужих вещах не самое пристойное дело, но ваш статус пленного позволяет мне это сделать». Он быстро пролистал страницы и посмотрел на Николая. «А я уверен, что вы не те, за кого себя выдаете». Макс нервно докурил и потушил окурок в стакане. Соколов озвучил первое, что пришло в голову. «Я книгу пишу в свободное время. Как я гулял по Антарктиде. Так, видимо, книга называется». Тед пролеснул страницу и прочитал. «Переход осуществили в штатном режиме. После перехода пострадавших или требующих медицинской помощи в группе нет. Атмосфера похожа на земную. Флора представлена пальмовыми и тутовыми деревьями. Почва мягкая, влажность воздуха высокая». Хилл раскрыл сверток полностью и разложил на столе коробки с золотом, пачки пистолетных патронов, компас и другие мелочи. Николай молча смотрел на свои вещи, мысленно ища правдоподобные аргументы, чтобы объяснить австралийцу наличие этих предметов. Тед взял черный пистолет Соколова и начал рассматривать его. «Девять на 19, ПЛК», – прочитал он гравировку на затворной раме. Медленно провел пальцем по планке пикатини и прорезиненной рукоятке и мягко нажал на кнопку смены магазина. «Аккуратней!» — Соколов заметно нервничал. «Произведение искусства. Такой точности и кучности с минимальной отдачей я не встречал еще. Судя по маркировке, сделано где-то в России?» «Не знаю, выдали в армии?» «Да, конечно, рассказывай. В русской армии в ходу револьверы с патронами 7,62х38». А тут 9 на 19. Я знаком и с немецкими, и испанскими пистолетами, но такую конструкцию вижу впервые. Даже наши австралийские пистолеты им в подметке не годятся. Читаем дальше. Тед отложил оружие и, взяв блокнот, вычитал вслух еще пару страниц. Максим молча докуривал вторую сигарету. Соколов понимал, что в дурака играть сейчас бессмысленно, и прежде чем раскрывать карты, следовало бы выяснить, в чем интерес этого австралийца. Но была проблема, и эта проблема находилась рядом. С большой долей вероятности Игорь слушал, поэтому все варианты развития событий сводились к тому, что надо валять дурака дальше, и чем правдоподобнее, тем лучше, иначе он их сольет. «Да говорю же, просто наброски книги. Рабочее название – дневник путешественника. А пистолеты? Мы их купили на рынке из-под прилавка. Где их взял продавец, я не имею понятия. Где изготовили, тем более». Ты оторвался от чтения и улыбнулся. «Время у вас есть!» Он убрал свертки обратно под стол и громко позвал конвоиров. Двое солдат зашли с невозмутимым видом, надели пленным мешки на голову и отвели обратно в яму. «Думаешь, поверил?» — спросил Максим, как только они остались одни. «Ты же видел по его лицу, что поверил. Все обойдется, не переживай. Все идет по плану». «По какому плану, Кэп? По какому?» «Макс!» Соколов посмотрел на товарища и подмигнул ему. «Все по плану, не переживай». Воронин кивнул в ответ, понимая, что его командир сейчас пытается вести двойную игру, а из-за устройства на шее не может в открытую говорить об этом. Он потер давно заживший шрам и решил для себя, что не будет спрашивать и вникать в подробности, пока не удалят телефон. Парни лежали молча, слушаясь в ветер, порывы которого создавали легкий сквозняк и приносили с собой запахи сырой земли и дизельного топлива. Часу ночи охранник вновь заглянул в яму, окликнул постояльцев камеры, требуя встать со своих мест. Удовлетворенный увиденным, он кинул в яму пачку сигарет с коробкой спичек и ушел. Соколов с Воронином переглянулись, пожав плечами, сели по лавкам. Максим поднял сигареты со спичками и долго разглядывал коробку. Наверху вновь послышался шум. Охранники четким голосом кому-то докладывали. Затем палатка распахнулась, и вошел Тед. Он пару секунд рассматривал пленных сверху. Пройдясь по решетке, сел с краю. «Я прочитал», — произнес он и, выдержав паузу, продолжил. «Очень внимательно прочитал. Написано сухо, лишь факты. Больше похоже на доклад, нежели на заметки для книги. Описаны реально существующие населенные пункты, а еще животные, деревья, люди, дома. Даже количество кислорода в воздухе. В заметках путешественника важны факты и точность». Прокомментировал Соколов и забрал пачку у Максима закурил, выпустив в сторону майора большое облако дыма. «Мы когда к пленным поедем?» — посадил вопрос Максим. «Надоело здесь сидеть. Хотелось бы конкретики». «Этот вопрос открытый. Ваши кандидатуру рассматривают. Комиссия осталась не очень довольной». Тед достал блокнот Соколова и, пролистав пару страниц, принялся тихо читать. «Коренное население русскоязычное, с латиноамериканской внешностью». Доброжелательная агрессия не проявляет. Дед в детстве заставлял меня читать много книг. Очень много. У него была большая библиотека с книгами русских писателей, и я их читал. Классические произведения хорошо влияют на ум ребенка, помогают пополнить словарный запас и формируют мировоззрение. Соколов решил поддержать беседу, чтобы продолжать отыгрывать версию про заметки путешественника. Классические мне не нравились, Соколов. Я любил фантастику. Особенно про космос. «Читал, братьев Вольновых? роман «Ферма у обочины»?» «Нет», – честно признался Николай, не имея малейшего понятия, о ком говорит Тед. «А я трижды перечитал. Главная мысль книги в том, что наша планета – это чья-то ферма, а мы, люди, являемся скотиной. Нас на эту планету завезли и выращивают. Ждут, когда наше поголовье достигнет определенного количества. Потом прилетят хозяева и соберут урожай». В детстве мне казалось это ужасающей несправедливостью. Ведь мы живые люди, у нас есть семьи, родные. Мы созидаем, учимся, и мы не животные. Но с возрастом я начал понимать, что мы сами содержим дома скотину. А ведь у них тоже есть дети. Они радуются, переживают. Но нам, хозяевам этой скотины, плевать на них. У нас одна цель – вырастить, забить и съесть. Все разводят животных лишь ради этого. И если бы не эта конечная точка, то их просто не существовало бы. Теперь я вырос, мне 35 лет, и когда я смотрю на Луну, мне кажется, что братья Вольновы предвидели будущее, и мы действительно являемся чьей-то собственностью. Тед, я не понимаю, к чему ты это рассказываешь. Соколов выкинул окурок и лег на лавку, чтобы видеть австралийца, не задирая голову. Я к тому, Николай, что наши хозяева существуют. Я не знаю, как они выглядят, возможно, так же, как и мы. Или вы? Возможно, они великаны, которые летают на огромных космических кораблях. Тед, ты явно в детстве книжек перечитал. Нет никаких великанов или хозяев. Есть наша планета и есть мы с вами. Да, наши политики и руководители где-то не могут договориться. И вместо того, чтобы встретиться за накрытым столом, мы встретились на поле боя. Но мы остаемся обычными землянами на этой планете. Каждый проживает свою жизнь, как и сама Земля во Вселенной. Австралиец посмотрел вниз на Соколова. «Я понял. Сейчас вернусь. Никуда не уходите». И вышел из палатки. «Конспиролог хренов! Откуда он только взялся на нашу голову со своими шуточками?» Выругался Максим. Соколов не ответил. В последнее время он старался при Вороне не говорить поменьше, зная, что их слушают. И любой план обрекался на провал из-за пингвина и его непредсказуемых действий. Через 15 минут Тед вернулся с тем самым чемоданчиком. Под вопросительные взгляды пленников он разместился поверх решетки, открыл кейс и достал оттуда небольшую пластину с проводами. «Соколов, на шею ему налепи!» «Что?» «Пластину Воронину на шею прилепи. Где устройство вшито?» — пояснил австралиец, пока Николай рассматривал тонкий мягкий пластырь с металлической сеткой внутри. Соколов нашел шрам на шее Максима и прилепил, как велел тэд «Сейчас чуть пощиплет», — пояснил тот, подключая провода к своему чемоданчику. Через пару секунд Воронин почувствовал слабость и легкое покалывание. «Ты знаешь про телефон?» Николай усадил Макса на лавку и следил за его состоянием. «Конечно, знаю. Я думал сперва, что вы оба с имплантами, но Аркадий Феликсович все рассказал». «Аркадий Феликсович?» «Да, ложецкий Аркадий Феликсович. Очень приятный молодой человек. Умный, честный. Не понимаю, как он умудрился связаться с вами, и что он делает тут, вдали от своего отца и дома?» «Где он?» Ожидает на крейсере Красный Сидней. Не волнуйся, Соколов, с ним все в порядке. Его ждет великолепное будущее, если, конечно, его отец согласится сотрудничать. Тед понажимал на кнопки и, улыбнувшись, взглянул на Николая. Ну все, устройство временно не работает. Прервали его сигнал. Можете говорить спокойно. Николай увидел, что Максим прямо на глазах обмяк и, чуть прикрыв глаза, лег на лавку, будто потерял сознание. Он проверил дыхание, потолкал его в плечо, но тот никак не реагировал. «Пока так, по-другому не умеем. Мы давно знали, что у большинства ваших офицеров вшиты такие устройства, поэтому серьезно подготовились. Теперь скажи, где ваш третий? Я в твоих записях прочитал об отряде из трех человек». «Откуда ты узнал про устройство?» «Аркадий сам рассказал?» «Сперва я вычитал про него в блокноте». Тед вновь достал записную книжку Соколова и показал ему. Потом поинтересовался у Аркадия Феликсовича. Он подтвердил» его показания сходятся с твоими записями. И? Что ты от меня хочешь?» Австралиец убрал в сторону чемоданчик, лег на решетку, глядя прямо на Соколова. «Скажи, другие миры существуют?» Николай тихо выругался и перевел взгляд на Теда, раздумывая об ответе. Было видно, что ему действительно интересно. Он горел этой идеей и искал подтверждение, хватаясь за любую соломинку. «Да, существуют», — ответил Николай, надеясь, что этим все закончится. — Существуют, Боже! Существуют! — вскрикнул Тед и тут же прикрыл ладонью рот. — Ты же коммунист. Веришь в Бога? — попытался сменить тему Соколов. — Одно другому не мешает. Австралиец встал и начал открывать решетку, но, услышав ляг задвижки, в палатку сразу заглянул охранник. Тед его быстро выпроводил и сел на краю ямы, свесив ноги сквозь прутья решетки. — А другие миры находятся на других планетах? — Слушай, давай так договоримся. Сначала ты вытащишь нас отсюда. И тогда я тебе подробно все расскажу». «Вытащить?» – удивился вопрос он. «А зачем?» «Вы и так мне все расскажете. Не сразу, возможно, но времени много». «У нас нет времени ждать. Что ты хочешь узнать в обмен на нашу свободу?» «Вы с другой планеты? И для чего вы здесь? У меня очень много вопросов, даже не знаю, с чего начать. Ты же не врешь мне?» Тед говорил быстро, путаясь в своих вопросах, будто жаждущий человек добрался до воды и пытается напиться. «Тед, стой!» «Заткнись и помолчи. Ты слышишь меня? Какие планеты? Посмотри на меня и на себя, и подумай, в чем наше различие. А я тебе скажу, их нет. Между нами нет различий. Ты и я с одной планеты, понимаешь?» «Как же с одной? Ты же сказал, что вы из другого мира. А ты можешь представить, что другой мир такой же, как этот? Миры могут быть одинаковыми, мы можем говорить на одном языке». Слова Соколова подействовали отрезвляюще. И Тед начал видеть факты, лежащие у самого носа. «Другой мир. Это что, другая страна? Но твои записи, они будто написаны натуралистом-исследователем для будущего отчета». «Ладно, записи. Их, в конце концов, можно придумать. А оружие? Я никогда такого не видел. Твой компас?» Тед перечислял вещи, принадлежащие Николаю, и его искорка постепенно гасла. Он начал осознавать, что все это можно сделать на этой планете но даже если о таком никогда не видел и не слышал, не значило, что этого не существует. «Тед, Тед!» — окликнул Николай, заметив, что австралиец тихо бормочет, уставившись в одну точку. «Ты обманул меня! Обманул как мальчонку!» «Тед, давай договоримся так. Я расскажу тебе все, что тебе интересно, но ты выполнишь одну нашу просьбу. Врать опять будешь?» «Нет, Тед, врать я не буду». «Тогда дай мне что-нибудь, факты, расскажи!» Я готов договориться, но должен понимать, ради чего. Ты нам доказываешь, что мы из другого мира, а сейчас сам у нас просишь доказательства. Тед внимательно посмотрел на Воронина, затем перевел взгляд на Соколова. А это ваша настоящая внешность? Может, вы переселились людей? Да твою же!» – выругался Николай. «Мы обычные люди. У нас есть кровь, мы болеем и умираем, как все. Думаешь, если бы обладали какой-то силой, сейчас разговаривали бы с тобой?» «Что такое ноутбук?» «Ты произнес это слово во время допроса». «Ноутбук?» «Это переносной портативный компьютер». «Компьютер?» «Да, электронная вычислительная машина». «О, как мое ПВУ!» Тед подвинул чемоданчик к себе поближе и наклонил его экраном к Соколову. На небольшом темно-зеленом мониторе светились цифры и текст. «Да, как твое ПВУ. Переносной вычислитель». «Полевое вычислительное устройство». Принцип такой же, только ноутбук меньше, весит не больше килограмма и монитор цветной. У тебя такой есть с собой? Нет. Соколов вспомнил про спрятанный экзоскелет. Кстати, я могу тебе доказать, но для этого надо перейти в глубь континента. Это исключено. У нас нет сил и средств проводить рейдовые операции в глубоком тылу. А какая просьба? Мы потеряли товарища. Возможно, он в плену. Хотелось бы его найти. Товарища? Товарища, Тед протяжно повторил это слово, а если погиб, хотелось бы увидеть тело. У нас на данный момент более трех тысяч пленных, а количество погибших не поддается счету. Вашу просьбу сложно выполнить. Как его зовут? Олег Михайлов, в звании прапорщика. Это звание он здесь получил? Николай раздумывал перед ответом. Тед показал себя очень умным человеком, умел легко выстраивать логические связи и замечал мельчайшие детали. «Да, здесь». «Опять врешь, Соколов. В твоих записях были моменты с описанием рыбацкой деревни, и там фигурировал некий Миха в звании прапорщика. «Миха значит Михайлов, верно?» «Верно». Тед посмотрел на свои часы и резко встал. «Командование решило завтра вас отправить в лагерь содержания пленных, но я вас задержу еще на пару дней». «Вопросы к вам есть. Я почитаю», – показал блокнот, – «и посмотрю, есть ли в списках ваш товарищ». Соколов отклеил пластырь, австралиец собрал свое оборудование и, закрыв решетку, ушел. Макс минут десять приходил в себя. Оказалось, что все это время он был будто во сне и не помнил, что происходило».